ОФБУ ОФБУ – общие фонды банковского управления, очень похожи на ПИФы. Но есть и существенные отличия. Регулирующую функцию в отношении ОФБУ осуществляет Банк России и ФСФР. Спецрегистратора и спецдепозитария здесь нет. Учет и контроль за фондом осуществляет сам банк-управляющий. Средства ОФБУ учитываются на его вне балансовых счетах, то есть эти средства не являются имуществом банка управляющего. Перечень имущества, которое можно вносить в ОФБУ, указан в общих условиях создания и доверительного управления имуществом ОФБУ. Это могут быть денежные средства, ценные бумаги, выраженные в валюте рф или в иностранной валюте природные драгоценные камни и драгоценные металлы а также производные финансовые инструменты опционные и фьючерсные контракты в пифы можно вносить только рубли рф объектами инвестирования в офбу могут быть денежные средства иностранная валюта в пифах только рубли Ценные бумаги, в том числе иностранные. В пифах иностранные ценные бумаги еще полноценно не используются. Природные драгоценные камни. В пифах нет. Драгоценные металлы. В пифах нет. Производные финансовые инструменты. В пифах нет. Таким образом, Возможности инвестирования у ОФБУ больше, чем у ПИФов. Что касается ограничений по структуре портфеля ОФБУ, то хоть инвестиционная декларация и принимается банком, как правило, она носит очень вольный характер. Например, акции от 0 до 100%, облигации от 0 до 100%, производные финансовые инструменты, от 0 до 100%, валютные ценности от 0 до 100%, и так далее. Единственное условие, ограничивающее деятельность ОФБУ, ОФБУ не может вкладывать более 15% своих активов в ценные бумаги одного эмитента или группы эмитентов, связанных между собой отношениями имущественного контроля Или письменным соглашением. Это ограничение не распространяется на государственные ценные бумаги, в пифах ограничения жестче. Тем не менее, не всякий банк может организовать УФБУ и управлять им, а лишь тот банк, который удовлетворяет следующим обязательным требованиям. Работает не менее года. Его собственный капитал. Более или равен 100 миллионам рублей. Относится к финансово стабильным банкам по критериям ЦБ. Имеет все необходимые для управления УФБУ лицензии. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензия на осуществление операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и так далее. Кроме лицензии Банка России, должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, дающую право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, в случае если объектом доверительного управления будут являться ценные бумаги, осуществление доверительного управления которыми требует получения указанной лицензии в соответствии с федеральными законами. Если банк будет создавать ОФБУ, в состав которого будут входить валютные ценности – иностранная валюта, ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, драгоценные металлы и природные драгоценные камни – тогда он должен иметь соответствующую лицензию Банка России, дающую право на осуществление операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. Какие бывают ОФБУ? В зависимости от соотношения доходности и риска инвестиций в тот или иной фонд ОФБУ делится на четыре вида. Консервативные ОФБУ – аналоги ПИФов облигаций. Они инвестируют преимущественно в облигации, как российские, так и зарубежные. Их основная цель – Минимизировать риски и обеспечить защиту вложений от влияния инфляции. Умеренные ОФБУ – аналоги ПИФов смешанных инвестиций. Они инвестируют средства инвесторов не только в облигации, но и в более доходные инструменты, например в акции, обеспечивая разумный баланс между риском и доходностью. Агрессивные ОФБУ – Аналоги ПИФов акций, инвестирующие преимущественно высокодоходные, но и высокорискованные инструменты, например в акции. Как и в случае с ПИФами акций, данные ОФБУ могут быть индексными, то есть в точности следовать структуре индекса той или иной страны. Особый вид ОФБУ – Эти ОФБУ используют производные инструменты для достижения максимальной доходности, но и риски инвестирования в подобные фонды выше, чем риски вложений средств в ОФБУ акций. Как и инвестиции в ПИФ, вложения в ОФБУ подразумевают издержки. Регистрационный сбор – аналог надбавки, но он взимается далеко не всегда. Расходы на управление до 2% в год. Премия за управление, определяемая как процент от заработанной банком прибыли, в среднем равна 15%. Берется не всегда. Скидка при выходе из фонда обычно взимается, если продержать в ФБУ средства меньше года. Налог на доходы 13%. Взывается банком как налоговым агентом при изъятии средств из фонда полученной прибыли.